Мираж. Не гадалась, не снилось, не верилась. «Подводы едут! Подводы едут!» Первым на Ленинградской улице подводы увидел Димка. «Вышел на улицу, едут подводы. Кони ступают, тянут телеги». Начал Димка считать подводы. «Одна, вторая, шестая, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать вторая, двадцать шестая, сбился со счета, тридцать седьмая, нет, тридцать шестая». Прибежал он к соседской Нинке. «Подводы! Подводы! Сто сосчитал, и конца не видно!» Прибежал к закадычному другу Вити. «Подводы! Подводы! Сто сосчитал, и конца не видно!» Вышли ребята на улицу. «Едут подводы! Начало не видно, конца не видно!» Сопровождают подводы люди. «Март! Небо весенним полно разливом! Ветер бежит с Невы!» «Откуда вы, дяденьки?» — полезли ребята. Прищелкнул один языком. — С берега дальнего бросил загадочно. — Считай с того света, — сказал второй. — Гадают ребята, — откуда подводы? — Ясно, ребятам, что на подводах. Не скроешь от зорких глаз. Там хлеба, горы, там крупы, мясо. Откуда подводы? Откуда мясо? Хлеба? Откуда горы? Ленинград в блокаде, кругом враги. Откуда, как в сказке, пришли подводы? Считай с того света. Как же эти понять слова? — Гадают ребята. Да, необычным был этот день. По улицам Ленинграда тянулся огромный обоз. За упряжкой идет упряжка, за подводой идет подвода. Двести сорок подвод с продовольствием прибыло в этот мартовский день 1942 года в врагом Ленинград. Это был партизанский обоз. Хлеб, мясо, крупы, другое продовольствие привезли партизаны ленинградцам из районов, захваченных фашистами. Сберегли, укрыли. Привезли ленинградцам, пробились сквозь линию фронта, болотами, тайными тропами проползли, чудом каким-то остались целы. «Получайте от нас, партизан гостинец Тянется, тянется, течет, как река, обож «От фашистов, тайными тропами, сюда, в Ленинград, обож Смотрят ребята. «А вдруг это снится?» Смотрят ребята. «А вдруг мираж?» «Нет, не мираж, не мираж, не снится!» скрипят телеги идет обож